Итак, это были они. Первое, что заметила Жюли, было лицо Дзевонга. Затем она разглядела Франсину, Зоя, Поля и Леопольда. За исключением Нарцисса, муравьи были в полном составе. Друзья подали им руки, чтобы их поддержать. Они крепко обнялись, очень довольные тем, что нашли друг друга, и рассоловали Жюли в обе щеки, горевшие огнем. Цзывонг рассказал об их приключениях. Они хоть и с трудом, зато целые и невредимые выбрались из лицейской передряги и, решив отомстить за нарцисса, бросились в догонку за черными крысами по улочкам, примыкавшим к большой площади. Но те уже куда-то подевались. Полицейские пустились по их следам, так что они едва унесли ноги. Беглецы кинулись к лесу, который показался им надежным прибежищем. И тут появился крылатый муравей – Он-то и привел их сюда. Вдруг отворилась дверь. И в освещенном проеме возникла невысокая кряжестая фигура. Это был старик с длинной седой бородой, как у Деда Мороза. — Эд... Э... Эдмонд Уэллс? — запинаясь, проговорила Жюли. Старик покачал головой. — Эдмонд Уэллс умер три года назад. Я... Артур Рамирес, к вашим услугам!» «Это месье Рамирес отправил крылатых муравьев-роботов за нами, и те привели нас сюда», — заявила Франсина. Сероглазая девушка на миг воззрилась на их спасителя. «Вы знали Эдмонда Уэллса?» — спросила она. «Не больше вашего. Я знал его только по текстам, которые он нам оставил. Хотя, в общем, лучший способ узнать человека — Прочесть то, что он написал. Не правда ли? Старик объяснил, что это подземелье существует благодаря энциклопедии относительного и абсолютного знания Эдмонда Уэллса. Потому как Эдмонд Уэллс имел привычку рыть подземные ходы и запирать их на двери, отпирающиеся с помощью ключей отгадок, в которых используются спички и треугольники. Эдмонд Уэллс любил выкапывать такие логовища и прятать там всякие тайные сокровища. «По-моему, в глубине души он был большим ребенком», — лукаво подметил старик. «Так это он спрятал книгу в туннеле?» «Нет, я. Эдмонд обычно прокладывал проходы к своим логовищам, и я из уважения к его трудам проделал то же самое. Обнаружив третий том энциклопедии, я первым делом снял с него копию, а оригинал спрятал у входа в логовище». «Думал, его никто в жизни не найдет, а потом как-то раз заметил, что он исчез. А нашли его вы, Жюли. Стало быть, вам и быть преемницей». Они находились в узком проходе, похожем на переднюю. «В том чемоданчике был мини-передатчик, так что мне не составило большого труда установить, кто вы такая. И с тех пор мои муравьишки ни на миг не покидали вас». Они приглядывали за вами везде и всюду, вблизи и издалека. Мне было любопытно поглядеть, что вы собирались сделать, почерпнув знания из энциклопедии Эдмонда Уэллса. «Ах, вот, значит, почему какой-то муравей сел мне на руку в тот день, когда я первый раз выступала с речью». Артур благосклонно улыбнулся. «Ваше толкование идеи Эдмонда Уэллса, право же, выглядит довольно резким». «Здесь, благодаря крылатым муравьям-лазутчикам, у нас есть вся видеоинформация по вашей революции муравьёв». «Оно и понятно, тем более, что вы наверняка смотрели репортажи по телевизору», – разочарованно заметил Давид. «Для меня это было развлечение, как сериал. С моими телеуправляемыми муравьишками-разведчиками я примечаю то, на что не обращают внимания ни газетчики, ни телевизионщики». «Да кто вы такой?» И Артур поведал им свою историю. Когда-то он был специалистом по робототехнике и конструировал для армии телеуправляемых волков-роботов. Такие машины позволяли государствам, думающим, как сберечь собственные человеческие ресурсы, вести войну с бедными перенаселенными странами, которые с готовностью посылали на смерть свои лишние рты. Однако он заметил, что солдаты, управлявшие такими волками, подали выступления и начинали косить всех без разбору, словно в компьютерной игре. У него это вызвало отвращение. Он уволился с военной службы и открыл магазин игрушек. У Артюра – игрушечного короля. Благодаря своим талантам робототехника он придумал говорящих кукол, которые утешали детишек получше настоящих родителей. Это были мини-роботы с синтезированным голосом и встроенной компьютерной программой, адаптированной к детской речи. Он думал, что эти милые плюшевые игрушки помогут вырастить новых людей, не подверженных стрессам, как и испытывали их предшественники. «Войны главным образом возникают по вине людей, плохо воспитанных. Надеюсь, мои плюшики уже приступили к правильному воспитанию». И вот... Как-то раз ему доставили чужую посылку. На почте, должно быть, ошиблись адресом. Это был второй том энциклопедии относительного и абсолютного знания. И предназначался он Летиции Уэллс, единственной дочери профессора. В сопроводительном письме уточнялось, что это ее единственное наследство. Артур и его жена Жюльетта тут же решили переслать ей книгу, но любопытство пересилило. И они принялись ее листать. В книге рассказывалось о муравьях, а также о социологии, философии, биологии и, главное, о взаимопонимании между различными цивилизациями, равно как и о месте человека во времени и пространстве. Увлекшись выводами Эдмонда Уэллса, Артюр взялся мастерить знаменитую машину-переводчика, так называемый розетский камень, с помощью которого можно было бы переводить обонятельные речевые сигналы муравьев на разговорный человеческий язык. Так он научился общаться с насекомыми, в частности, с довольно смышленным муравьем, которого звали 103. третий». Потом, с помощью Летиции Уэллс, дочери ученого, и полицейского по имени Жак Мельес, а также тогдашнего министра науки Рафаэля Исо, он связался с президентом республики и попытался убедить его в том, чтобы он открыл муравьино-человеческое посольство. «Значит, это вы отправили письмо Эдмонда Уэллса?» – спросила Жюли. «Да, я всего лишь его переписал, а сам текст нашел в энциклопедии». Девушка со светло-серыми глазами доподлинно не знала, как было воспринято его послание, однако же она заметила ему, что оно стало предметом насмешек на светских приемах в честь полномочных представителей иностранных государств. Артур признался, что президент так ему и не ответил, и что министр, поддержавший его проект, был вынужден подать в отставку. С тех пор он положил все силы на то, чтобы учредить муравьиное человеческое посольство, что позволило бы двум цивилизациям сотрудничать ради всеобщего блага. «И вы построили это подземелье?» – спросила Жюли, переводя разговор на другую тему. Он согласно кивнул, добавив, что если бы они объявились недели раньше, то не применули бы заметить, что это место больше походит на пирамиду. Каморка, куда попали жюли с Давидом, была всего лишь передней. Дальняя дверь вела в комнату побольше. Это был большой круглый зал, посреди которого на трехметровой высоте висел световой шар диаметром почти 50 сантиметров. Освещение давала стеклянная колонна, вздымавшаяся к вершине треугольного потолка. Так внутрь пирамиды проникал естественный дневной свет. Кругом повсюду размещалось лабораторное оборудование. Сложные приборы, компьютеры, рабочие столы. «Здесь, в большом зале, расположены обычные машины, подключенные друг к другу. А вот эти двери и вон те ведут в лаборатории, где мои друзья трудятся над проектами, требующими большей тишины». Артур показал рукой на узкий проход сверху, тоже со множеством дверей. «Тут всего три этажа. На первом мы работаем, проводим опыты, опробуем проекты. На втором ведем общее хозяйство и отдыхаем. Там находятся столовые и комнаты отдыха, а также продовольственные хранилища. Наконец, на третьем размещаются спальни. Из лаборатории вышли какие-то люди. Они представились революционерам. Среди них был Джонатан Уэллс, племянник Эдмонда, а также его супруга Люси их сын Николя и старушка Агюста Уэллс. А кроме того, профессор Розенфельд, исследователь Джейсон Брейгель и полицейские с пожарными, которые когда-то пустились на их поиски. Отсылка к роману «Муравьи». Они отрекомендовались как герои первого тома энциклопедии относительного и абсолютного знания. Летиция Уэллс, Жак Мельес и Рафаэль Исо, как, впрочем, и Артур Рамирес – были, соответственно, героями второго тома, имеется в виду роман «День муравья». Всего же здесь насчитывался 21 человек, и теперь к ним присоединились Жюли и шестеро ее друзей. «Для нас вы герои третьего тома», объявила Агюста Уэллс. Джонатан Уэллс объяснил, что после того, как их предложение о том, чтобы открыть муравьиное человеческое посольство, было оставлено без внимания, Герои первого и второго томов и решили все вместе отгородиться от остального мира и заняться подготовкой знаменательной встречи. Соблюдая строжайшую секретность, они отыскали в лесу самый глухой уголок и построили там 20-метровую пирамиду. Она уходила под землю на 17 метров, а над землей возвышалась всего лишь на 3 метра, напоминая айсберг торчащий над водой верхушкой. Вот почему здесь было так просторно при том, что со стороны пирамида выглядела такой маленькой. Чтобы замаскировать выступающую часть пирамиды, они покрыли ее зеркальными пластинами. В этом убежище, большей частью подземном, они могли спокойно заниматься исследованиями, усовершенствовать средства общения с представителями муравьиной цивилизации и конструировать телеуправляемых крылатых муравьев, охранявших пирамиду от незваных гостей. Однако зимой, когда с деревьев неизбежно опадала листва, пирамида становилась видимой. Ее обитатели с нетерпением ждали прихода весны, когда деревья снова обрастали листвой. Но как бы там ни было, им не удалось уберечь свою постройку от любопытных глаз отца Жюли. «Это вы его убили?» Артур потупился. «Это досадное недоразумение». Тогда я еще не успел испытать жало шприцы усыпляющего действия у моих крылатых муравьев. Когда появился ваш отец, я испугался, как бы он не выдал властям местонахождение нашего сооружения. Я потерял голову и нацелил на него одну из моих телеуправляемых букашек, которая и вколола ему анестезирующее вещество». Старик вздохнул и погладил седую бороду. «Это вещество обычно используется в хирургии». И я понятия не имел, что от него можно умереть. Мне хотелось только усыпить этого чересчур любопытного зеваку, но, похоже, я ошибся с дозой. Жюли покачала головой. Не в этом дело. Вы не знали, у моего отца была аллергия на анестезирующие средства, в состав которых входит этилхлорид. Артур был изумлен, что девушка не питает к нему особой вражды. Он продолжил рассказ. Обитатели пирамиды установили видеокамеры на соседних деревьях, и они видели, как погиб дотошный зевака. Не успели они убрать его тело, как пес поднял тревогу, и уже другой ротозей предупредил полицию. Через несколько дней у сооружения объявился полицейский, и все тут облазил. Ему удалось отбиться от крылатых муравьев, он передавил их ботинком, а потом привел сюда подрывников и велел им взорвать пирамиду. «Но в конечном счете вы с вашей революцией муравьев нас спасли», признался Джонатан Уэллс. «Все должно было решиться за несколько секунд, но тут появляетесь вы и отвлекаете на себя внимание полицейского. Обитателям лесной пирамиды по-хорошему следовало бы воспользоваться передышкой и перебраться куда-нибудь в другое место, но громоздкое оборудование, которого было много, связывало нас по рукам и ногам». И тогда, подключившись к вашему серверу Революция Муравьев, мы нашли выход из положения, — пояснила Летиция Уэллс. Жилище, встроенное в холм, лучшей маскировки не придумаешь. Впрочем, нам не пришлось раскапывать холм и строить внутри дом. Достаточно было превратить в холм нашу пирамиду, засыпав ее песком. Тут в разговор вступил Дзевонг. Это была идея Леопольда, хотя на самом деле она очень старая. У меня на родине в Корее в первом веке после Рождества Христова правители древнего государства Пекче строили гигантские пирамидальные гробницы наподобие египетских пирамид, а поскольку ни для кого не было секретом, что в всех гробницах хранились драгоценности и прочие богатства усопших, их постоянно разоряли. Тогда властители с архитекторами придумали засыпать гробницы землей, маскировать. Таким образом, гробницы можно было легко принять за холмы, и вероятным расхитителям пришлось бы перекопать их по всей стране, чтобы прибрать к рукам погребальное сокровище. Стало быть, воспользовавшись тем, что все силы полиции перебросили к лицею, мы засыпали нашу пирамиду землей. На это у нас ушло четыре дня. Заключила летиция. Неужели вы все проделали вручную? Нет. Артюр, мастер на все руки, смастерил кратов роботов Они работали спора даже ночью. Затем я водрузил на вершину холма дуплистое дерево со стеклянной колонной внутри, чтобы в пирамиду проникал дневной свет. Люси с Летицей засадили холм кустами, чтобы придать всему сооружению естественный вид. Сажать деревья в разброс – не такое уж простое дело. Обычные посадки располагаются в ряд. — заметила Летиция. — Но у нас получилось. Так что теперь мы живем под землей, в собственном логове, скрывшись от остального мира. — А у нас, Навахо, — присоединился к разговору Леопольд, — считается, что земля защищает от всяческих напастей. Когда кто-то заболевает, его по шею закапывают в землю, так, чтобы на поверхности оставалась только голова. Земля — наша мать, и она, понятно, оберегает нас и исцеляет. Тем не менее, Артур выглядел озабоченным. «Будем надеяться, что когда этот дотошный полицейский опять сюда заявится, он не разгадает нашу хитрость». С этими словами старик продолжил экскурсию по логову. Электричество в пирамиду давали сотни искусственных оснащенных фотоэлементами листьев на макушках деревьев, которые громоздились вокруг холма. На листьях имелись даже прожилки, и они действительно выглядели как настоящие. Таким образом, подземным обитателям вполне хватало энергии, чтобы их оборудование работало бесперебойно. — А ночью электричества у вас нет? — Есть, ведь мы установили мощные накопительные электрические конденсаторы. — А пресная вода у вас есть? — спросил Давид. — Да, здесь неподалеку протекает подземная река. Так что подвести сюда трубопровод было несложно. Кроме того, мы оборудовали вентиляционную систему, так что сооружение хорошо проветривается, добавил Джонатан Уэллс. Наконец, помимо всего прочего, мы занимаемся сельским хозяйством, выращиваем грибы в подземных условиях и собираем урожаи. Затем Артур Рамирес привел их в свою лабораторию. В двухметровой длины аквариуме среди комьев земли сновали муравьи. «Мы называем их домовыми», – пояснила Летиция. «В конце концов, муравьи – самые настоящие лесные домовые». У Жюли снова возникло ощущение, что она попала в сказку. Она была белоснежкой, которую сопровождали гномы. Муравьи были домовыми, а седобородый старик со своими придумками походил на волшебника Мерлина. Артур показал им муравьев, возившихся с крохотными железными колесиками и радиодеталями. «Глядите, какие они смышленые!» Юли глазам своим не верила. Муравьи передавали друг дружке какие-то детальки, до того мелкие, что их вряд ли смог бы разглядеть даже вооруженный лупой часовщик. «Прежде чем муравьев использовать в деле, надо было их приобщить к нашим технологиям», пояснил Артур. «По сути дела... Даже когда в какой-нибудь развивающейся стране строят завод, приходится прибегать к помощи инструкторов. — С тончайшими работами они справляются куда лучше наших самых искусных рабочих, — уточнила Летиция. — Им и только им удается собирать наших крылатых муравьев-роботов. Ни один человек не смог бы управиться с такими миниатюрными колесными механизмами. Вооружившись лупой... Жюли наблюдала за насекомыми, как раз собиравшими крылатого муравья-робота из деталей одинакового с ними размера. Крохотные техники облепили механическую конструкцию, подобно авиаинженерам, колдующим над истребителем. Нервно подергивая усиками, они передавали из лап в лапы крыло, которое двое прилаживали к конструкции и закрепляли клеем. Спереди – Другие муравьи вставляли в пазы на механической голове лампочки глаза, а третьи, сзади, заливали в бачок для яда прозрачную желтую жидкость. Между тем, четвертая бригада устанавливала гальванический элемент в грудной полости робота. Вслед за тем малюсенькие муравьи-инженеры проверяли, как работает вся конструкция, включая то один глаз, то другой. Затем они запустили двигатель, приведя в движение крылья, которые захлопали с разной частотой. «Потрясающе!» – выпалил Давид. «Простая микроробототехника», – откликнулся Артур. «Будь у нас пальцы половчее, и мы бы справились с такой работой». «Все это, наверное, стоит недешево», – заметила Франсина. «Где же вы взяли деньги на строительство пирамиды и всех этих механизмов?» «Хм...» «В бытность мою министром науки», – сказал Рафаэль Исо, – «я заметил, что огромные деньги тратятся на изучение совершенно бесполезных вещей, в частности, на инопланетян». Президент республики, увлекавшийся этой темой, запустил чересчур дорогостоящую программку вроде SETI, Поиск внеземных цивилизаций». «Перед тем, как подать в отставку, часть средств я смог попридержать» поскольку контакт с соседями по планете нам, вероятнее всего, удастся установить раньше, чем с инопланетянами. Муравьи, по крайней мере, уж точно существуют. Это всем известно. «Вы хотите сказать, что все это было построено на деньги налогоплательщиков?» Министр состроил равнодушную мину, как бы показывая, что это были совсем незначительные траты по сравнению с теми огромными суммами, что проходили через его руки, когда он занимал министерский пост. «Кроме того, в дело идет и часть денег Жюльетты, впрочем, совсем немного», – прибавил Артур. «Моя жена, Жюльетта Рамирес, живет не в логове, а в городе. Она служит своего рода авианосцем для наших крылатых муравьев», и играет в головоломку. Уверяю вас, телевизионные игры – дело выгодное. «Вот только сейчас ей не очень-то везет, верно?» – заметил Давид, вспомнив загадку, которую мадам Рамирос тщетно пыталась разгадать и которая была вырезана на двери, ведущей в их логово. «Не бойтесь», – сказала Летиция. «Эта игра – чистое надувательство. Ведь загадки на телевидении посылаем мы». Так что Жюльетта заранее знает все ответы, и после каждой программы ей остается только забрать все ставки. Это и есть наш приработок. Жюли с восхищением осматривала сооружение, которое его обитатели называли «логовом». Они прожили здесь целый год, и поэтому, возможно, добились столь невероятных успехов, что оказалось не под силу революции муравьев. Располагайтесь в гостевых камерах и отдыхайте. А завтра я покажу вам другие чудеса из наших лабораторий. — Артур, а вы точно не профессор Эдмонд Уэллс? — полюбопытствовала Жюли. Старик рассмеялся, но тут же зашелся кашлем. — Мне нельзя смеяться. Вредно для здоровья. Увы, нет, нет и нет. Уверяю, я не Эдмонд Уэллс. Я всего лишь больной старик, скрывшийся вместе с друзьями в подземелье, чтобы спокойно заниматься делом, которое ему по душе. С этими словами он проводил их в жилой отсек. Мы оборудовали здесь 30 камер, своего рода гостевых комнат, для героев третьего тома. Впрочем, мы не знали, сколько вас будет, когда вы решите к нам присоединиться. Так что для вас семерых места здесь хватит с лихвой. Франсина достала сверчка по прозвищу Джимми и пристроила его на комоде. Ей удалось его спасти и прихватить с собой перед самым полицейским штурмом. «Бедняжка, не мы тебя, твоя певческая карьера закончилась бы в инсектарии, где ты развлекал бы детишек». Они успели обустроиться в своих комнатах до обеда, после чего отправились в телевизионный зал, где уже находился Жак Мельес. «Жак?» «Фанат телевидения. Для него это наркотик, и он смотрит его постоянно», – усмехнулась Летиция Уэллс. Иной раз, когда он делает звук чуть громче, его приходится журить. Нелегко жить коллективом в тесном пространстве. Впрочем, недавно он оборудовал телевизионный зал шумоизоляции из мха, и теперь все в порядке. Как раз Жак Мельес прибавил звук, поскольку сейчас было время новостей. Все собрались вокруг него, желая посмотреть, что происходит во внешнем мире. Сообщив о войне на Ближнем Востоке и росте безработицы, ведущий, наконец, перешел к революции Муравьев. Он объявил, что полиция все еще разыскивает зачинщиков волнений. Главным гостем новостной программы оказался журналист Марсель Вожерар. Он уверял, что был последний, кто брал у них интервью. «Опять он!» – возмутилась Франтина. «Помните его девиз?» И все семеро хором ответили. «Меньше знаешь, лучше пишешь». В самом деле, журналист, похоже, и впрямь ничего не знал про их революцию, потому как трещал безумолку. В Жерар уверял, будто он единственный, кому доверяла Жюли, поскольку она призналась ему, что желает изменить мир с помощью музыки и компьютерных сетей. Под конец, Ведущий, к которому снова перешел микрофон, сообщил, что состояние единственного задержанного по имени Нарцисс незначительно улучшилось. Он вышел из комы. Все вздохнули с облегчением. «Держись там, Нарцисс! Мы тебя вытащим!» – воскликнул Поль. Затем последовал репортаж о разрушениях, учиненных в лицее руками вандалов, участников революции муравьев. «Но ведь мы ничего там не рушили!» — сердито проговорила Зоя. — Наверное, черные крысы вернулись в лицей и все переломали, когда там не осталось ни души. — Если только это не дело рук самой полиции, захотевшей вас опорочить, — сказал Жак Мельес, бывший полицейский комиссар. На экране снова появились семь их фотографий. — Здесь, под землей, вам нечего бояться. Вас тут никто и не подумает искать, — заметил Артур. Он снова рассмеялся и тут же опять зашелся кашлем. Артур объяснил, что у него рак. Сказал, что провел исследование, чтобы побороть недуг, но тщетно. «Вы боитесь умереть?» – спросила Жюли. «Нет. Единственное, чего я боюсь, так это умереть, не завершив то, для чего родился». Он закашлялся. «У каждого из нас есть миссия, пусть даже совсем ничтожная». И если мы ее не исполним, значит, зря прожили свою жизнь. Это называется бесцельным существованием человечества». Он засмеялся и опять раскашлялся. «Только не волнуйтесь, сил у меня предостаточно. И потом, я вам еще не все показал. У меня есть большая сокровенная тайна». Люси принесла Артуру аптечную сумку и дала ему выпить пчелиного маточного молочка, перед тем, как он сделал себе обезболивающий укол морфия. Затем обитатели логова перенесли старика в его камеру, где он мог бы отдохнуть. В завершении телевизионных новостей показали интервью со знаменитой певицей Александриной. Телевидение. Ведущий. «Здравствуйте, Александрина. Спасибо, что заглянули к нам в студию». «Нам ли не знать, что время у вас на вес золота?» «Александрина, вашу последнюю песню «Любовь в моей жизни» уже напивают все, кому не лень. Как вы это объясняете?» «Звезда». «Думаю, в моих песнях молодежь узнает себя». «Ведущий». «Не могли бы вы рассказать нам о вашем новом альбоме, который уже возглавляет все списки продаж?» «Звезда». «Ну, конечно. «Любовь в моей жизни» — первый мой альбом определенной политической направленности». В нем содержится глубокое политическое послание. Ведущий. Прекрасно. И какое же Александрина? Звезда. Любовь. Ведущий. Любовь? Гениально. Даже, как бы это сказать, революционно. Звезда. К тому же я собираюсь направить петицию президенту республики, чтобы все люди могли жить в любви. Если понадобится, я даже готова организовать сидячую демонстрацию перед Елисейским дворцом и предлагаю взять в качестве гимна мою песню «Любовь моей жизни». Многие молодые люди пишут мне, что ради любви они готовы выйти на улицу и совершить революцию. Я даже подобрала ей название. Пусть это будет «Революция Муравьев». Ведущий. «Во всяком случае, насколько мне помнится, ваш последний альбом «Любовь в моей жизни» стоит на полках всех недорогих музыкальных магазинов и продается по умеренной цене – 200 франков. При поддержке нашего канала ваш клип будет транслироваться каждый час перед главными выпусками отпускных новостей. А поскольку сезон отпусков у нас только начинается, что там происходит на дорогах, Даниэль? «Здравствуй, Франсуа! Здесь, в управлении мостов и дорог Рани Субоа, Мы не имеем счастья принимать в нашей передвижной студии очаровательную Александрину, зато мы можем подвести предварительный итог касательно пробок на дорогах Франции в первый день пасхальных каникул. С вертолета было видно, как автомобили, застыв на экране как вкопанные, растянулись друг за другом в многокилометровый ряд, уходивший в бесконечность. Дорожные происшествия и столкновения автомобилей повлекли за собой десятки жертв, сдержанно комментировал репортер, однако это не убедило бесчетное количество людей отказаться от выезда на дороге, пожертвовав оплаченными отпусками. Энциклопедия. Отважные лососи. Едва родившись, лососи знают, впереди их ждет дальнее плавание. Они покидают родной ручей и спускаются в океан. Добравшись до моря, эти рыбы, привыкшие к умеренно теплой пресной воде, перестраивают свой дыхательный аппарат так, чтобы дышать в холодной соленой воде. Они отъедаются, укрепляя таким образом свои мышцы. Затем, словно внимая таинственному зову, лососи возвращаются обратно. Они преодолевают океанские пространства и находят устье реки, что впадает в их родной ручей. Как же они ориентируются в океане? Бог его знает. Лососи, несомненно, обладают тончайшим обонянием и способны почувствовать в морской среде вкус молекулы воды из их родного пресного ручья, хотя не исключено, что они ориентируются по земным магнитным полям. Впрочем, вторая гипотеза кажется маловероятной, поскольку, как было замечено в Канаде, лососи иногда заплывают в другую реку, если их родная река становится слишком загрязненной. Если, как им кажется, они нашли родную реку, лососи поднимаются вверх по течению до самого ее истока. Это ужасное испытание. На протяжении многих недель они борются с сильнейшими встречными течениями, перепрыгивают через пороги. Лосось способен прыгать на 3 метра в высоту. Уворачиваются от хищников, щук, выдор, медведей и людей-рыбаков. Это походит на бойню. Нередко лососи попадают в запруды, которые устраивают в местах, которые они покинули ранее. В пути большинство лососей погибает, а уцелевшие, добравшись наконец до родной реки, превращают ее в водоем любви. В конец обессиленные и отощавшие выжившие самцы и самки резвятся в нерестилище ради того, чтобы воспроизвести потомство и защитить из последних сил икру. Затем, когда из икры вылупляются лососи-мальки, готовы пуститься в новые приключения, их родители погибают. Бывает, что у некоторых лососей остается достаточно сил, чтобы целыми и невредимыми вернуться в океан и продолжить великое плавание. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том третий.